Затем тщательно с помощью сита отделить мякоть от косточки. Добавить сахар и разведенный в небольшом количестве воды крахмал довести до кипения и снять с огня. К столу подадим в горячем или охлажденном виде. Ягоды черемухи 600 граммов, вода 1 литр, сахар 80 граммов, крахмал картофельный 45 граммов. Кисель из голубики. Ягоды протереть через сито, сок отжать и... Мезгу залить водой, проварить на слабом огне 10 минут и частью охлаждённого отвара развести крахмал. Затем сыпать сахар, лимонную кислоту и довести до кипения, помешивая, ввести крахмал. Когда кисель закипит, добавить отжатый сок. К столу можно подать и в горячем, и в охлаждённом виде. Голубека 200 г, вода 1 л, сахар 140 г, крахмал картофельный 45, кислота лимонная 2 г. Кисель из ежевики. Ежевику ошпарить кипятком, протереть через мелкое сито и поставить на холод. Мезгу залить горячей водой, добавить сахар, лимонную кислоту, довести до кипения и процедить. В охлажденный отвар постепенно ввести в разведенный в воде крахмал, помешивая и довести до кипения. Одновременно добавить пюре. Снять с огня, охладить. Яжичек 250 г, вода 1 л, сахар 120 г, кислота лимонная 2 г, крахмал картофельный 45 г. Кисель из чёрной бузины. Ягоды залить горячей водой и варить 10-15 минут. Отвар слить, оставшиеся ягоды размять, залить водой и варить ещё 5-10 минут. Оба отвара соединить, добавить сахарный песок, лимонную кислоту. Разведённый в воде крахмал и варить до готовности. Оставшуюся мезгу использовать как начинку для пирожков или для приготовления постелы и компотов. Сушёные ягоды бузины 75 г, вода 1 л, сахар-песок 100 г, крахмал картофельный 45, кислота лимонная 1 г. Кисель клюквенный из отборной бланшированной клюквы отжать сок. Вишенки залить водой и кипятить 5 минут. Отвар процедить, немного охладить и развести им крахмал. Затем довести до кипения, добавить сахар, снова довести до кипения, помешивая, добавить отжатый ранее сок и разлить в стаканы, охладить. Клюква 120 г, вода 1 л, сахар 100 г, крахмал картофельный 45, лимонная кислота 1 г. Компоты Компот из голубики с яблоками. Яблоки очистить от кожицы и сердцевины, разрезать на дольки и проварить 6 минут в сиропе. Затем добавить голубику и лимонную кислоту, довести до кипения и охладить. Яблоки 150 г, голубика 150 г, вода 1 л, сахар 150 г, кислота лимонная 1 г. Компот из чёрной бузины с яблоками. Яблоки очистить от семенных коробочек, разрезать на дольки и проварить 10-15 минут. Затем добавить ягоды бузины, довести до кипения, сыпать сахар, лимонную кислоту и варить до готовности. Подавать в холодном виде. Яблоки сушёные 150 г, ягоды бузины 50 г, вода 1 л, сахар 100 г, кислота лимонная 1 г. Компот из черники. Сахар растворить в воде, довести её до кипения, опустить ягоды и снова прокипятить. Компот подавать охлаждённым. Черника свежая 300 г, вода 1 л, сахар 100 г. Компот из морошки. Ягоды разложить в стаканы, залить горячим сахарным сиропом и дать настояться 40-50 минут. Морошка 250 г, вода 1 л, сахар 100 г. Кислота лимонная полграмма. Компот черёмуховый с шиповником. Шиповник освободить от семечек, тщательно промыть в сите, добавить сахар и варить с черёмухой до готовности. Шиповник 150 г, черёмуха 150 г, вода 1 л, сахар 50 г. Компот из ежевики. В горячей воде растворить сахар и лимонную кислоту, довести до кипения, залить этим сиропом приготовленные ягоды и выдержать 40 минут.